Враги становятся друзьями куда реже, чем друзья врагами. Это закон природы. Все на свете стремится от сложного к простому. Живое умирает, скалы рассыпаются в песок, узорчатые снежинки тают и превращаются в капли воды. Огонь за минуты пожирает дерево, которое росло десятки лет. Флакон с кислотой в руках маньяка за три секунды растворяет краски на картине, которой художник отдал половину жизни. Пуля в одну секунду обрывает жизнь мальчишки, которого мать растила 9 месяцев и еще 18 лет. Одно единственное слово не успевает еще отзвучать, превращает старых друзей в заклятых врагов. Астероид, чей путь пересекается с орбитой планеты, губит все живое. Вспыхнувшая сверхновая звезда сжигает свои планеты. Материя и энергия неумолимо разбегаются в пространстве, превращая живую цветущую Вселенную в неподвижное ничто. Распад, разрушение, смерть — это очень простые действия. Только жизнь противится простоте, восстает вопреки законам природы. Не замечая смерти и тлена, растут травы и звери. Забывая о смерти и тлени, живут люди. И вопреки простым и удобным законам природы, люди создают свои отношения, куда более сложные, чем все придуманные человеком машины и механизмы. Что такое двигатель внутреннего сгорания по сравнению с огнем человеческой страсти? Какой фотоаппарат запечатлеет восход солнца лучше кисти художника и слов поэта? Разве взрыв ядерной бомбы разрушительнее ярости Чингисхана или безумия Гитлера? Человеку свойственно противостоять разрушению. Сам смысл человеческого существования состоит в этой вечной яростной борьбе, которую невозможно выиграть, но в которой нельзя и уступить. И все-таки это очень трудно — стать другом для бывшего врага. Еще труднее самому считать его другом. Я рассказал Илан все, что узнал сам. Начал с политика и его просьбы найти Аркан. Коротко рассказал про выход в Нирвану. Вначале Илан слушала без интереса, заволновалась лишь когда речь зашла о Насте. Но все-таки Земля один интересовала ее куда больше. «Как мы и думали», — сказала она, выслушав до конца. «Должны были быть те, кому это выгодно. Всегда есть те, кому выгодно». У меня было несколько другое мнение. «Всегда есть только дураки». Но я не стал спорить. «И что ты собираешься делать, таможник? спросила Илан. «Ты уже думал об этом?» «Да, конечно же, я думал. Только не открытая война и не партизанщина. Илан, мы должны все рассказать другим функционалам». Объяснить, что наши миры – площадка чужих экспериментов. Илан поморщилась. Да, чем это поможет? Вместе мы способны противостоять функционалам земли один. У нас те же самые возможности. Нет, не те же. Они умеют превращать людей в функционалов. Разве что это. Но наши миры для них любопытны только как экспериментальные объекты. Тот же антик, к примеру. Там они экспериментируют с общественным строем, включающим в себя рабство, верно? Если эта возможность исчезнет, мир будет для них неинтересен. У вас их интересует отсутствие крупных государств. Еще им интересен технический прогресс. В антике он установлен на уровне механизмов. В Твердии, это где церковь правит, весь упор на биологические исследования. Вот, я кивнул, для этого, по сути, таможня и нужна чтобы из мира в мир не перемещали запрещенные технические устройства. Если дать антику паровые машины и железную дорогу, вашему миру электронику и двигатели внутреннего сгорания не дашь, у нас нет нефти. Хорошо, пускай только электронику и электродвигатели. Все равно, если нарушить чистоту эксперимента, если миры начнут меняться, они перестанут приносить пользу Земле-один. Им придется оставить нас в покое, искать другие объекты для изучения. «Ты уверен, что они их именно ищут?» спросила Илан. «А вдруг они нас создают?» Я поежился, помотал головой. «Уверен, как можно создать мир без нефти? Вмешаться в геологические процессы миллион лет назад? Не умеют они во времени путешествовать? Да если бы даже и умели горы им не сдвинуть, атмосферу не изменить?» «Они ищут Илан». «Наверное, их таможенники лучше себя контролируют, находят миры по заказу. Или их очень много. Потому попадается гораздо больше миров». «Кирилл Александрович проговорился. Они знают гораздо больше обитаемых миров, чем мы». «То есть ты предлагаешь смешать технологии разных миров? Нарушить чистоту эксперимента?» Я ухмыльнулся. «Представь, что ты занята химическими опытами». «У тебя на спиртовках тихонечко греются и кипят чистые растворы. И вдруг кто-то подходит и понемногу смешивает жидкости из пяти пробирок, а?» «Во-первых, какая-нибудь пробирка может взорваться», — сказал Илан. «А во-вторых, химик после этого выльет испорченные растворы и вымоет пробирки». Наступила тишина. «Откуда у них такие возможности?» — тихо спросил Котя. Он был совершенно подавлен. «Что ж они...» «Ядерную войну у нас развяжут?» Я пожал плечами. Почему бы и нет? Откуда мы знаем, насколько они контролируют политиков? Кто-то может и согласиться, развязать войну и получить за это убежище в другом мире на Земле один. Илан вздохнула, сказала, «Ты не думай, Кирилл, что я против твоего плана. В нем что-то есть, но в одиночку ты ничего не сделаешь. Надо, чтобы большинство функционалов тебя поддержали». Начали войну против Земли-один. Думаешь, не начнут? А зачем им это, Кирилл? Это ведь в первую очередь потрясение для всех миров. Кому хочется, чтобы налаженная жизнь рухнула и вокруг все забурлило Только тем, кому нечего терять. А функционалам есть что терять, еще как. Ну это же обидно, быть подопытным кроликом. Первый раз Илан взглянула на меня с симпатией. — Верно, я тоже так считаю, но большинство, боюсь, догадываются и ничего терпят. — Хорошо, — кивнул я. — А ты что предлагаешь? У тебя есть план? Секунду мне казалось, что она что-то скажет, но Илан только покачала головой. — Я пойду к Феликсу, — сказал я. — Это не поможет, я же рассказывала. Он не знал про Землю-один. — Уверен? Я подумал и вынужден был признать, что уверенности у меня нет. «Вначале я поговорю со всеми другими функционалами», — неуверенно предложил я. «Они меня поддержат. Тогда мы пойдем к Феликсу». «С чего ты взял, что тебя новичка поддержит?» «Феликс — человек авторитетный уважаемый». «Ну да, кормит всех вкусно». «И это тоже. Но если ты начнешь будоражить народ, тебе точно не поверят, а Феликс обидится». «Тогда я иду к нему. Ну и дурак. Что, если он сам с земли один?» если он контролирует все в Кимгиме?» Тревожно глядящий на нас Котя встал. «Стоп, стоп, стоп, только не ссорьтесь. У вас же одна цель, помните? Прекратить вмешательство в нашу жизнь». «Мы не ссоримся», — Илан сразу сбавил тон К своему глубочайшему удивлению я понял, что Котя на обаяние действует на нее так же хорошо, как на приехавшую из провинции 17-летнюю студентку. «Но ты пойми, Котя, ничего не хочу понимать. Если мы переругаемся, то ничего хорошего от этого не будет».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 Из Кимгима тоже потянулся ручеек посетителей. Пожилая семейная пара прошла в Москву, вежливо поинтересовавшись у меня, какой кинотеатр поблизости я порекомендую. Я порекомендовал космос на ВДНХ. Застенчивый юноша, интеллигентного, впрочем, применительно к Кимгиму, хотелось сказать, аристократического вида, отправился в Шереметьево-2. Я подумал, что выражение «встретил человека ну совсем не от мира сего»,